Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче Пушкина, Акулов гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской железной дороге. Сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето, была жара.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 А завтра снова мир залить вставало солнце, ало. И день за днем ужас Злить меня вот это стало. Итак однажды разозлясь, что в страхе все поблекло, в упор я крикнул солнцу: "Слазь!" Довольно шлятся в пекло. Я крикнул солнцу: "Дармойет! Занежен в плакаты, а тут не знай ни зим, ни лет, сиди, рисуй плакаты. Я крикнул солнцу: "Погоди!"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 По доброй воле само раскинув луч, шаги шагает солнце в поле. Хочу испуг не показать и ретирую задом. Уже в саду его глаза, уже проходит садом. В окошке, в двери, в щель водя ввалилось солнце, масса ввалилась, Дух переведя, заговорила басом. Гони обратный огни впервые первые сотворения ты звал меня Чаи гони гони поет творение Слеза из глаз у самого жара с ума сводила но я ему на самовар ну что ж садись светила Чёрт дёрнул дерзости моей орать ему сконфужен, Я сел на уголок скамьи, боюсь, не вышло б хуже, но странное и солнце ясь струилось. И степенность, забыв, сижу, разговорясь с светилом постепенно. Про то про это говорю.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 Я буду солнце лить своё, а ты своё с стена теней. ночей тюрьма под солнца двустволкой пала, стихов и света кутерьма сияй, во что попало? Устанет то и хочет ночь прилечь, Тупая сонница вдруг. Я Во всю святаю мощь и снова день трезво Светить всегда. Светить везде. До дней последних донца светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой. Isonzo Is